«Причина недуга — оскорбление. Ты слишком много ешь», сказал отец своей 16-летней дочери за ужином в добродушно укоризненном тоне. В последующие годы он множество раз сожалел о сказанном. Больше всего ему хотелось отмотать время назад, чтобы больше никогда не произносить этих роковых слов. После того замечания его дочь действительно стала есть все меньше и меньше». Сначала она исключила жирные и калорийные продукты, оставила только овощи и воду. Затем и вовсе перестала появляться на семейных обедах. Часто повторяла, что она слишком толстая, а ее тело бесформенное, хотя весила всего 34 килограмма. Закрывшись в уборной после завтрака, девушка вызывала рвоту. И вскоре у нее развелась психогенная рвота. Самопроизвольное опорожнение желудка на фоне стрессовой ситуации. По ночам она принимала слабительные и успокоительные средства. Не помогало ничего, ни разговоры, ни мольбы, ни угрозы родителей. Даже лечение в специализированной клинике не принесло результата. Было бы неправильно сказать, что в анорексии дочери виноват только отец. Нет, все гораздо серьезнее. Расстройства пищевого поведения всегда обусловлены множеством факторов, которые до конца не изучены. Оскорбительное замечание, особенно если оно попадает в чувствительное место, может стать лишь одной из причин. Нарушение пищевого поведения – это следствие страха не соответствовать современным стандартам красоты, неуверенности, заниженной самооценки, недостатка любви, депрессии и неразрешенных эмоциональных травм расстройство пищевого поведения расстройство пищевого поведения рпп это сложное психологическое заболевание когда у человека развивается нездоровое отношение к еде выделяют две формы этого расстройства нервную анорексию и нервную булимию при анорексии человек патологически боится поправиться Он не принимает свое тело и пытается всеми силами его скорректировать, отказывается от еды или мешает ее усвоению. Булемия – это расстройство, при котором приступы обжорства чередуются с радикальными методами снижения веса – рвотой, длительным голоданием, чрезмерными физическими нагрузками, приемом слабительных средств и препаратов для похудения. Обычно такими расстройствами страдают люди, которые не могут принять собственное тело. Чаще всего заболевание диагностируется у женщин, так как они более склонны придираться к своей внешности. У страдающих анорексией, как правило, заниженная самооценка. Они боятся отстаивать свою точку зрения, зависят от мнения окружающих и собственного отражения в зеркале. Больные РПП – не осознают тяжести своего состояния, даже когда масса тела достигает критической точки и становится опасной для жизни. У расстройств пищевого поведения много причин, включая наследственность, проблемы в семье и партнерских отношениях, депрессию. Оскорбления и их последствия также относятся к причинам РПП, потому что оскорбления бьют по самооценке и приводят к тому, что человек начинает отрицать себя И свое тело. О чем нам пытается сказать тело? Оскорбления связаны не только с психосоматикой, анорексией, но и со многими самотоформными расстройствами. Это группа психических расстройств, которые невозможно объяснить с точки зрения медицины. Люди с такими расстройствами испытывают реальные физические симптомы, однако вызваны они психологическими факторами. Соматоформные расстройства затрагивают практически весь организм. Часто выбор органа указывает на характер оскорбления. К примеру, у человека, испытывающего стыд, может появиться сыпь на коже. У оскорбленного и униженного болит шея из-за постоянно опущенной головы. Часто при таких расстройствах страдает спина, которой кроме физической нагрузки нужно выдержать еще и эмоциональную. По различным данным, не менее 40% случаев боли в спине могут быть связаны с психическими стрессами, включая оскорбления. Она еще не чувствовала привычных боли, головокружения и тошноты, но уже понимала, что это вот-вот начнется. Казалось, что еще немного, и сверлящая, пронизывающая головная боль разорвет череп на маленькие кусочки а после приступа рвоты ее, как обычно, накроет чувством абсолютной беспомощности. Впервые это случилось год назад, когда на работе ее повысили в должности. «Браво!» — восхищался начальник, а вот коллеги косо поглядывали в ее сторону. Все закончилось жесточайшим моббингом. В коллективе ее открыто унижали, подкалывали, Бесконечно повторяли, какая она холодная, высокомерная и зацикленная на работе. Ей пришлось перейти в другой отдел, но это не помогло. Результатом проигранной борьбы и глубокого чувства оскорбленности стала адская мигрень. Считается, что от 9 до 20% населения страдает от необъяснимых с медицинской точки зрения телесных симптомов. Причинами таких расстройств Специалисты называют стресс, равнодушие близких, проблемы с финансами, ссоры с партнерами и, конечно же, оскорбление. Тело не выдерживает психоэмоциональной нагрузки и сигналит физической болью, у которой нет органических причин. Человек чувствует себя уставшим, истощенным, он недоволен своим внешним видом. Это следствие пренебрежительных и оскорбительных замечаний окружающих. Синдром СИСИ. В конце 1990-х годов в мире заговорили о новой форме депрессии, при которой человек пытается скрыть свое депрессивное состояние и бороться с ним через усиленную активность. Расстройство, названное в честь СИСИ, императрицы Елизаветы Австрийской, широко обсуждали в прессе. Правда, в профессиональных кругах синдром Сиси -Си не признали, назвав его успешным рекламным ходом фармацевтической компании. Если взглянуть на жизнь императрицы Елизаветы, то мы увидим, что она не раз сталкивалась с оскорблениями, что, возможно, и послужило толчком к депрессивному состоянию. Елизавета родилась в Мюнхене в канун Рождества 1837 года. Детство провела в теплой домашней атмосфере а в 15 лет была помолвлена с молодым австрийским императором Францем Иосифом I. Очень скоро жизнь при дворе стала тяготить Сиси. Мать мужа деспотично контролировала каждый ее шаг, объясняя это требованиями этикета. Молодым супругам приходилось присутствовать на многочисленных официальных приемах. У них не оставалось ни минуты свободного времени для себя. Сиси пыталась пожаловаться супругу но он был слишком загружен государственными делами. Франц Иосиф, который, с одной стороны, глубоко уважал мать, а с другой — любил жену, так и не смог добиться примирения двух дам. Из-за подавленного состояния у Елизаветы начались панические атаки, навязчивые мысли. Состояние усугубилось после смерти старшей дочери. После рождения наследника, принца Рудольфа, отношения с мужем испортились. Елизавета впала в тяжелую депрессию. Женщина винила себя в том, что не смогла стать любящей женой и хорошей матерью. Императрица употребляла кокаин, доводила себя до малокровия и обмороков диетами и была на грани анорексии. При росте 172 см она весила чуть больше 40 кг. Каждое утро личная парикмахерша по три часа укладывала косу императрицы в высокие прически. Такое внимание к своему внешнему виду говорит о серьезных проблемах с самооценкой, вызванных обидами и оскорблениями. В 1888-1889 годах на Елизавету обрушились очередные удары судьбы. Ее сын, к тому моменту женатый наследник, принц Рудольф, кончает жизнь самоубийством вместе со своей возлюбленной. Елизавета снова впадает в депрессию. Распродает свою роскошную коллекцию одежды, надевает траур и угасает буквально на глазах. Нет ничего ужаснее, когда ты постепенно превращаешься в мумию. Эти слова императрицы показывают, как сильно она была оскорблена своим преждевременным старением. 10 сентября 1898, года, когда в Женеве на пути к пристани ее убил, вероятно, психически неуравновешенный итальянский анархист, многие посчитали эту смерть освободительной. Зависимость и оскорбление. Зависимость может возникнуть по ряду причин. Злоупотребление и привыкание – это всегда серьезные нарушения, и однобокая интерпретация этих явлений не отразит всей серьезности ситуации. Генетическая предрасположенность, окружение, воспитание, различные жизненные кризисы не менее важны, чем политика, религия, модные тенденции, законодательные нормы и глобальные мировые события. Этот список далеко не полный. В него входят лишь общепризнанные причины возникновения зависимостей. Зависимость бывает не только алкогольной или наркотической. Можно быть зависимым от азартных игр, шопинга, работы, секса, еды. За долгие годы работы с зависимыми людьми я понял, что большинство из них страдает от неправильно прожитых, не до конца преодоленных оскорблений. С помощью алкоголя, наркотиков или еды эти люди пытаются заглушить боль оскорблений. Связь между зависимостью и оскорблением обусловлена, во-первых, тем, что зависимость – это следствие непреодолимых оскорблений. Во-вторых, зависимость неизбежно приводит к новым оскорблениям. Если причина зависимости кроется в непроработанном оскорблении – то, вероятно, зависимый в начале своего пути попытается излечить вызванные оскорблениями раны с помощью наркотиков или алкоголя. Такие вещества, на первый взгляд, действительно приглушают душевную боль. Но это иллюзорное спасение, ложный путь. Часто зависимые люди даже не осознают, что их когда-то оскорбили, потому что травмирующие ситуации были вытеснены в теневую часть бессознательного. Алекс досрочно вышел на пенсию и большую часть своего времени проводил в пабах за бокалом пива. Однажды приятель Алекса взглянул на его живот и пошутил. «Ты что, беременный?» После этих слов Алекс больше никогда не появлялся в пабе, избегая встреч с бывшими собутыльниками. Оскорбительное замечание о его пивном животе обнажило проблему алкогольной зависимости, которую Алекс никак не хотел признавать. Во время терапии выяснилось, что в жизни мужчины были и более серьезные оскорбления. В юности Алекс узнал от своих очень заботливых и по-настоящему любящих приемных родителей, что его родная мать хотела сделать аборт. Это шокировало Алекса. Он почувствовал себя оскорбленным и неполноценным. Впоследствии он пытался вылечить это глубочайшее чувство оскорбления с помощью алкоголя. Все зависимые люди так или иначе сталкиваются с оскорблениями. Когда проходит опьянение, зависимому становится стыдно за свое поведение, за то, что сказал лишнего, кому-то нагрубил, потерял самоконтроль. Этот стыд оскорбителен, как оскорбительные упреки, обвинения, конфликты в отношениях, замечания на работе или увольнение. все, с чем рано или поздно сталкивается зависимый человек. Никакая другая болезнь не отрицается так, как зависимость. Зависимые люди выстраивают огромную стену из оправданий, игнорируя осуждение и до последнего пытаясь сохранить самое важное в жизни – алкоголь, наркотики, сигареты, азартные игры. Обвинения в отсутствии силы воли кажутся им резкими и оскорбительными. Но самое большое оскорбление заключается в самообмане. Получается, ты свято верил в собственные оправдания и оказался неправ. Один из самых болезненных моментов – это осознание того, как зависимость разрушает жизнь. У зависимости и оскорблений часто общая причина – заниженная самооценка. Впадая в зависимость от одурманивающих веществ, человек снова начинает верить в свою значимость и уникальность. К тому же каннабис расслабляет, кокаин успокаивает и снимает напряжение, опиаты облегчают боль, а от спиртного наступает эйфория. Но все это лишь на короткое время. Страх, депрессию, горечь обиды пережившего оскорбления человека не заглушить никакими веществами. Наркотики лишь временно одалживают успокоение и чувство безразличия, чтобы затем с процентами вернуть их через симптомы отмены. В свои 43 года Карл Хайнц Ф. оказался на улице без гроша в кармане и с огромными долгами. В одночасье он потерял все, что у него было, и никак не мог осознать случившееся. Став бездомным, он пережил самое унизительное оскорбление в своей жизни. Все началось с ревности. Карл Хайнц ревновал жену к любому встречному, а свою злость заливал алкоголем. Да так часто, что уже было сложно понять. Он ревновал после того, как выпьет, или пил, потому что ревновал. Все пьянки заканчивались громкими семейными скандалами. Во время очередной ссоры жена вызвала полицию. Карлу запретили приближаться к дому. Он ночевал в машине и продолжал пить. Однажды вечером в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина попал в аварию и лишился родительских прав. Теперь у него точно не осталось ничего. Мужчина попытался найти приют в кризисном центре. Но его не приняли, поскольку это был центр для женщин. В конце концов, грязный и небритый Карл осознал всю серьезность ситуации. Шоковая терапия сработала. Сейчас мужчина вообще не употребляет алкоголь. Утрата самого важного в жизни стала ужасным, но исцеляющим оскорблением. От оскорбления к выгоранию. Может ли оскорбление привести к выгоранию? И как вообще связаны между собой результат хронического стресса и расплывчатое эмоциональное состояние? По факту выгорание – это не медицинский диагноз, а оскорбление – не научный термин. Под выгоранием подразумевается состояние нарастающей усталости и эмоционального истощения, которое возникает из-за непроработанного стресса от учебы, работы или общественной деятельности. Выгорание считается позитивным расстройством. Оно ассоциируется с высокой мотивацией, самоотдачей и работой до изнеможения. Глагол «выгореть» очень точно отражает состояние людей, которые испытывают стресс. При этом сам термин «выгорание» звучит не так страшно, как, допустим, нервозность, тревога, истощение или нарушение сна. Это слово часто используется в СМИ, Благодаря ему люди стали более открыто говорить о своем психическом здоровье, хотя раньше такие вещи замалчивались. Но как связаны оскорбления со следствием постоянного стресса, изнурительной работы и напряженного графика? Попробуем разобраться. Возвращаясь к истокам концепции выгорания, мы увидим, что на передний план внезапно выйдет то, что мы называем «оскорблением». Впервые термин «выгорание» появляется в романе Грэхэма Грина «Случай выгорания». В нем рассказывается о судьбе архитектора, который разочаровался в своей профессии и ушел отшельником в африканские джунгли. Первым в 1974 году слово «выгорание» использовал американский психиатр Герберт Фрейденбергер. Он описывал особый вид профессиональной деформации, которую переживают сотрудники, вынужденные длительно и близко общаться с другими людьми. В своем исследовании ученый говорит о взаимосвязи между выгоранием, заниженной самооценкой, разочарованием и оскорблениями. Фрейденбергер, который всю жизнь работал с зависимыми людьми и, возможно, сам испытывал «выгорание», описал характерные симптомы, на которые часто жалуются специалисты помогающих профессий. Ученый отметил, что воодушевление и энтузиазм, с которым врачи и психотерапевты изначально берутся за свою работу, спустя некоторое время сменяются истощением, раздражительностью, апатией, а порой и цинизмом. Мастерская успешного архитектора выглядела так, словно по ней прошелся ураган. Повсюду валялись обрывки проектов и обломки разбитого компьютера. Поначалу полиция подозревала в содеянном грабителей и даже конкурентов. Однако выяснилось, что весь этот хаос устроил сам архитектор. Подозрения о страховом мошенничестве не подтвердились. Объект не был застрахован. К тому же у архитектора было много клиентов, заказов, и он не знал нужды в финансах. Тогда что же произошло? В личной беседе выяснилось, что виной всему большая загруженность, плотный график, работа без выходных и отпуска. У мужчины даже не было времени, чтобы потратить заработанные деньги. Чтобы закончить проект к понедельнику, он работал все выходные. С собой в мастерскую он взял маленьких детей, чтобы уделить им хоть каплю внимания. Когда трехлетний сын потянул папу за штанину, чтобы показать свой рисунок, Архитектор раздраженно оттолкнул его. Ребенок, испуганный такой неожиданной реакцией своего отца, расплакался. В этот момент внутри мужчины что-то оборвалось. В одно мгновение все потеряло смысл. Жизнь стала пустой и бессмысленной. Он понял, что нужно что-то менять. Но вот что? Психологи Герберт Фрейденбергер и Гейл Норт выделили 12 стадий синдрома профессионального выгорания. первая — Чрезмерные амбиции и энтузиазм. Второе. Трудоголизм. Третье. Работа в ущерб личной жизни. Четвертое. Избегание конфликтов. Пятое. Нехватка свободного времени. Шестая. Нетерпимость к окружающим. Седьмая. Игнорирование всего, что не связано с работой. Восьмая. Агрессия, беспричинный гнев. Девятое, чувство оторванности от своей жизни. Десятое, внутренняя пустота и тревога. Одиннадцатое, депрессия. Двенадцатое, физическое и психическое истощение. Как видите, в этом списке много терминов, связанных с оскорблением, пренебрежение, нетерпимость, тревога. К оскорбляющим факторам относится неуважительное отношение со стороны начальства, отсутствие поддержки близких, неопределенность со стороны работодателя, страх увольнения. Выгорание приводит к депрессии, а ее многие заливают алкоголем. Самооценка выгоревшего человека падает, он чувствует себя разочарованным и оскорбленным. Человек живет в состоянии дистресса. Простыми словами, это вредный и опасный стресс, который подрывает физическое и психическое здоровье. На уровне тела это может проявляться аритмией, гипертензией, сбоями в гормональном фоне и другими серьезными проблемами со здоровьем.